Грохот. Такой, словно лавина, сошла где-то в горах, треск разряда молнии, вспыхнувший алым камин и осветившийся потусторонним светом откуда-то словно из глубины земли силуэт мужчины. «Даниэль!» — восторженно и, не скрывая своей влюбленности, воскликнула Эльвира. «Алиска!» — глубоким мужественным баритоном, Но с нескрываемым пренебрежением отозвался этот индивид и шагнул к первой решетке, вступив в круг света от сотен сверкающих по стенам свечей. Он был идеальным. Идеальным настолько, что вечный спутник Барби, Кен, мог идти курить в сторонку, как и все мужчины-модели с копом. Это была иная, потусторонняя красота — та, что на подсознательном уровне воспринималась нечеловеческой. И это была злая красота. Глядя на такого мужчину, умная девушка сходу понимала, ничего хорошего от него ждать не стоит. Но шаг, еще шаг, и вплотную к решетке подошел уже крайне приятный, удивительно притягательный человек, практически человек, которым им все же не являлся. И выглядел он теперь крайне и крайне потрясающе, с манящим взглядом и удивительной, открытой улыбкой, которая померкла, и едва его взгляд скользнул по мне. «Это кто?» Зло и даже раздраженно вопросил он. «Дани, это Ария!» Бросаясь к решетке, — воскликнула совершенно, кажется, потерявшая последние мозги от влюбленности девушка. — Мне повезло, ты не поверишь как. Она даже ведьма. Так что я твоя на всю ночь, представляешь? Он представил. Едва заметно скривился, и почему-то она не заметила этого явного недовольства по поводу ее слов, после чего практически приказал. — Открывай. Влюбленная Донильса Эльвера, которая, оказывается, вообще-то была Алисой, радостно закивала и взмахнула рукой. «Решетка к моей радости осталась на месте, и, честно говоря, я была бы очень рада, если бы она осталась там навсегда. А вот мужик рад не был». «Что?» — с яростью переспросил он. «Что происходит? Алиса?» Та растерянно посмотрела на свои руки, потом, вспомнив все, хлопнула себя по лбу и, развернувшись, ко мне потребовала. «Открывай! Давай, как я тебе показывала! Взмах рукой! Давай же!» Мне очень не хотелось этого делать, но взмах рукой, и первая решетка ушла отвесно вверх. «Демон! Потому что точно не человек!» медленно подошел ко второй решетке, глядя на меня с откровенной ненавистью, и произнес «Теперь произнеси, откройся». «Да ни за что! Я еще толком не поняла, что здесь происходит, но вот конкретно этот мужчина мне не нравился совершенно, и вместо ожидаемого от меня «откройся» мрачно с видом таможенника произнесла». «Ваши документы, пожалуйста!» И вздрогнула, едва в глазах стоящего в шаге от меня мужика, полыхнула алым, злым, и ярким красным светом. Как в кошмарных фильмах. Появилось жуткое желание развернуться и броситься к выходу, сверкая каблуками. И больше вообще никогда не соглашаться на сомнительные предложения. Но я была очень ответственной девочкой. И вместо того, чтобы бежать впрочь, сломя голову, вздернула подбородок и потребовала. «Ваши документы. Считаю до трех и произношу фразу не в по... Но вы поняли. Я была категорична. Мужик мне не нравился. Ставшая невменяемой Эльвира Алиска тоже. И в целом ситуация. Но ответственность есть ответственность. И я поняла что буду вообще гордо стоять на своем, когда эта мразь, я про потустороннего мужика, повернув голову, но не отрывая от меня взгляда, произнес. «Алиса, разберись!» «Как фас, — сказал». И это кинулось. «Ты что творишь?» Набросилась она на меня. «Слушай, я тебе плачу за то, чтобы ты помогла мне с личной жизнью, а не разрушила ее». «Какие документы? Впускай его немедленно!» Вот впустила бы. Но пока Эльвира трясла меня, схватив за плечи, этот урод стоял и усмехался. Усмешка мгновенно исчезла, и едва девушка обернулась к нему, проследив за моим взглядом. И мужик вновь начал изображать оскорбленное достоинство. «Да что с тобой?» Едва не плача, воскликнула Эльвира. А я подумала, что... Да кто я такая, чтобы лезть в ее жизнь, да? Я вообще никогда и ни в чью жизнь не лезла. Не лезла, когда моя подруга с детства и соседка по партии увлеклась романом с парнем из соседнего двора, первым задирой и гулякой. Жалела, правда, потом, когда подруга залетела в шестнадцать. Родители настоялись на том, чтобы пара поженилась. Поженились. У Таньки теперь трое детей и по пять синяков на лице за раз. Но она все равно считает, что все к лучшему. И все равно она-то замужем, а я осталась пустоцветом в двадцать семь, не нужна вообще никому. В общем, к чему я? Какой смысл вмешиваться в чужие попытки испортить свою жизнь? «Документы предъявите», — рявкнула, опровергая все, о чем только что думала. Я вообще по жизни очень последовательная». У мужика вытянулось лицо. «У Эльверы тоже». «Так», — смахнув набежавшие слезы, решила она. «Отдавай ключ. Пусть сначала протянет, что у него там есть, рука, лапа или хвост». Совзявшись неясно откуда решимостью, заявила я. Эльвира чуть не рухнула. «Ну, кое-что протянуть могу». Потянувшись к застежке ремня, издевательски ответил демон. «То есть хвост?» — резюмировала я. «Кто как называет?» — усмехнулся он и достал. Эльвира Алиска охнула и закрыла покрасневшее лицо ладонями. Я не знаю, как устояла. Более того, скептически осмотрев далеко не хвост, ни разу не шепотом поинтересовалась у ведьмы». «Это что? Все?» После чего еще и добавила. «Слушай, да тут и смотреть не на что». Вообще, если так подумать, я не знаю, что на меня нашло, но это было единственное, чем смогла ответить на попытку демонического эксгибиционизма. И демону моя реакция сильно не понравилась. Стремительно теряя человеческий облик, он значительно увеличился в размере и прорычал. «Да я тебя...» «Знаете...» Продолжая брезгливо кривиться, сказала я. «Вам не меня, вам бы это... Плащик такой серый и подлиннее. И вот тем, что вы мне сейчас под видом документов предъявляли, по морозу ночью бомжей в парках пугать. Самое то будет, серьезно. А еще лучше, сходили бы вы к психологу, неуважаемый... Говорят, эксгибиционизм вполне себе лечится. От его рыка сотряслось все. Я, Эльвира и замок этот в однокомнатную квартиру впихнутый. А в следующее мгновение демон исчез вместе со своим документом. А вот когда он исчез, Алиса Эльвира, медленно пошатываясь, сползла на пол, закрыла лицо и завыла, причем натурально взвыла. Я неловко стояла рядом, переступая с ноги на ногу. «Почему?» — запрокинув зареванное лицо с потекшей косметикой, вопросила Эльвира с ненавистью, глядя на меня. Набрав побольше воздуха, я честно высказала. «Потому что он тебе приказывал, как собаки, и был очень недоволен, что я здесь, и...» «Недоволен, что ты здесь?» Усмехнулась она и поднялась, вытирая слезы. «Да это он тебя и выбрал. Он и сказал, что рейс у тебя отменили, и я могу тебя уговорить посидеть здесь. Он...» И тут распрямила плечи, достала пудреницу, окончательно удалила все следы слез и, направившись к камину, бросила через плечо. «Стол с едой видишь? Учти, одна осечка...» и ты станешь частью новогоднего угощения, ведьма». С этими словами ведьма, бросившая меня похоже на растерзание всем подряд, подошла к решетке, которая для нее без слов открылась, как и вторая, и в итоге скрылась в жутком нутре внушительного камина. Остались я, мое желание дать дюру и разум, настоятельно советовавший этому желанию поддаться. Но я осталась». В смысле, сначала не осталось. Для начала я сходила и забрала свой телефон из кармана куртки. Потом осталось. В душе зрело предчувствие грядущих неприятностей. Свечи по стенам потрескивали, еда вкусно пахла. Wi-Fi был слабым и неуверенным. Но я и не с такими справлялась. Первым, что я вбила в поисковик, было, как должен себя вести таможенник при осмотре документов – потому что я все понимаю, демоны там, хрень какая-то, и вообще, может, я в коме, и мне все это снится. Но когда знаешь правила, оно как-то полегче будет». Увы, полегче не стало. На мой запрос ответами было в основном, как вести себя пассажиру при осмотре таможенником. И вот в его правах, пребывающего в смысле, «значилось». Пассажир имеет право требовать, чтобы досмотр лица проводился в отдельном, пригодном для этого теплом помещении, в присутствии одного понятого того же пола, и чтобы при досмотре находился выбранный им из числа присутствующих свидетель. Я огляделась. Искренне жаль пассажиров, в смысле прибывающих. Но таки досмотр будет проводиться только мной и без свидетелей. Далее было пассажир имеет право требовать чтобы ему предоставлялся один экземпляр акта досмотра сгоняла наверх обнаружила работающий ноут по которому демонстрировался фильм красавица и чудовище причем похоже он стоял на повторе и демонстрировался тут нескончаемо поняла откуда у эльвира влюбленность в чудовище только это была какая то неправильная влюбленность мужик внешне был ничего а внутри настоящее чудовище. Остановив фильм, залезла в Яндекс, торопливо забила акт досмотра, нашла нечто подходящее под названием «Акт проведения личного досмотра», отпечатала себе сто бланков. Подумала и отпечатала еще сто. Ориентируясь на звук, принтер обнаружила в запущенном состоянии на окне – И печать несколько спугнула колонию расположившихся тут пауков. Многократно извиняясь, в надежде, что не нападут, просто пауков, боюсь, очень, забрала стопку распечатанных бланков. Умчалась вниз. Настенные часы продемонстрировали начало одиннадцатого вечера. Значит, время еще есть. Далее нашла еще информацию. Решение о проведении личного досмотра принимается начальником таможенного органа либо лицом, его заменяющим в письменной форме. Это отлично. Перед началом личного досмотра должностное лицо таможенного органа обязано объявить физическому лицу решение о проведении личного досмотра, ознакомить его с правами и обязанностями, а также предложить добровольно выдать скрываемые предметы это тоже подойдет. Должностное лицо таможенного органа должно быть одного пола с досматриваемым лицом. Досмотр проводится в присутствии двух понятых, которые должны быть одного пола с досматриваемым лицом в отдельном изолированном помещении. Мужики, простите, мне вас заранее жаль. Досматриваемое лицо – обязана исполнять требования и распоряжения должностного лица таможенного органа, проводящего личный досмотр. Вот последнее мне очень понравилось, поэтому я сбегала наверх и распечатала предложение крупными буквами, так что вышла на восемь листов. Последние были скреплены, к сожалению, не скотчем, скотча не нашла, зато в косметичке обнаружились пластыри от мозолей, Вот они пошли за милую душу. К одиннадцати ночи я была во всеоружии. У меня имелись акты проведения личного досмотра в количестве двести штук. Гирлянда, досматриваемое лицо, обязано исполнять требования и распоряжения должностного лица таможенного органа, проводящего личный досмотр. развешенная от люстр до стены так, чтобы пришельцы сразу все видели и читали. Принтер с пауками... Те просто отказались его покидать. Пришлось приволочь так. Ноутбук с открытым экселовским файлом, потому что книга книгой, перо-пером, а информационную базу лучше хранить в Google документах Так надежнее. А еще я поела, взяв еду не со стола, а из холодильника. Там шикарная докторская колбаса обнаружилась, и я ее съела, причем всю. Потом выпила чаю. И телефон зарядила, он у меня будет вместо фотокамеры. Еще я нашла Валеряну в таблетках в шкафу. Она была немного просроченная, но мне так было спокойнее, так что баночка с еще советских времен стояла рядом. И бальзам «Звездочка». Вот понятия не имею зачем, но мне так было спокойнее. Как минимум пойдет вместо слезоточивого газа. Не знаю, просто обнаружив его в том же шкафу, не смогла пройти мимо и взяла. И вот теперь сидела, нервно глядя на камин и ожидая всего, чего угодно. Вообще всего. Ровно в одиннадцать раздался грохот в камине. Я замерла, держа телефон готовым к первой фотографии. Пауки насторожились. Ноутбук гудел, демонстрируя, что его вообще было бы неплохо перезагрузить, Свечи вспыхнули ярче. В камине сверкнула молния, и в следующий момент появилась маленькая девочка удивительной красоты в костюме Снегурочки. Я потрясенно застыла. Деточка подошла к решетке, посмотрела на меня огромными васильковыми очами, поправила кокошник и косо и пробасила. «Че стоим? Кого ждем?» «Открывай уже, ведьма проклятущая!» Снегурка оказалась с характером. «Я тоже. Щелчок сделанной фотографии, мгновенное перенесение, снятого в Excel-форму, и под номером один я вписала. Время прибытия ноль. «Э!» — между тем возмутилась Снегурка. «Чё происходит-то?» «Добрый день!» — вежливо произнесла я, фиксируя время прибытия и в книге. — Вы находитесь на таможенном пункте Российской Федерации. Назовите ваше имя и цель прибытия. После чего взмахом руки открыла первую решетку, позволяя Снегурочке приблизиться. Снегурка с совершенно детской походкой подошла к решетке, сжала ее внушительной широкой ладонью и прорычала — «Слушай, ты!» «Назовите ваше имя цель прибытия», — с нажимом повторила я, для себя отмечая в характеристике клиента поведение агрессивное, возможен конфликт. «Э, а а ты чего там пишешь-то?» — заволновалась Снегурка. «Заполняю служебные документы. К слову о документах, предъявите ваши». Существо скривилось, развернулось и ретировалось внутрь камина. Ну, первый блин комом. Почти. Потому что оттуда издалека раздалось. Я буду жаловаться. Пожав плечами, крикнула вслед. Вернитесь. Снегурка, широко по-мужски расставляя ноги, вмиг примчалась обратно. Радостно скались улыбой, в которой я отчетливо разглядела имеющиеся в три ряда клыки, но улыбка померкла, едва я произнесла. «Подождите, я заполняю акт проведения личного досмотра для того, чтобы вы имели основание подавать жалобу. Еще раз. Ваше имя?» Смачно плюнув на пол, Снегурка развернулась и гордо ушагала прочь. Я внесла в ноутбук строку, Прибывший Снегурка отказался предоставить документы и назвать цель визита. И вот тут случилось чудо. Причем самое настоящее. Потому что ноут вдруг зажужжал громче, в моем экселовском файле добавилась строка «Предписание», и высветились слова, написанные шрифтом, которого Майкрософт точно не предполагал. «Даг Ройтон». Категория низший демон», специализация «Фальшивомонетчик». «Впускать на территорию Земли запрещено». А после значок прилетевшего личного сообщения в комментариях и едва я открыла, прочла. «Отличная работа, агент Эльвира». И я прямо ощутила прилив гордости за себя. Обалдела слегка, конечно, но все-таки и чуть было не отписалась «Служу Советскому Союзу» или там еще что-то вроде. Но после недолгого размышления решила ничего не отвечать. В этот момент в камине бабахнуло, потом сверкнула молния. А затем вспышка озарила пару людей, причем мужчина нес внушительный рюкзак, а вот девушка держала на руках узнаваемый и дорогой сердцу каждой женщины сверток. Добрый вечер! ⁇ начала она еще до того, как я первую решетку открыла. И подходя, торопливо сообщила. Эзис и Светлана Грхрштец, а также маленький Хримршар. Мне был продемонстрирован Кроха с натужно-красным лицом, явно собирающийся загорать, а потому мне определенно следовало поторопиться. Я и поторопилась. Быстро сделанное фото, стремительно внесенные имена и мой вопрос. Назовите цель визита. Теща. Страдальчески сообщил молчавший до того мужчина. И там прочерк проставьте, где графа выданные документы. У меня все с собой. Он достал из кармана три паспорта, протянул мне сначала их, потом свою руку. Самым суровым видом проверила все. После подвесила контролер над ладонью мужчины. Тот мигнул зеленым. Над ладонью девушки и ладошкой крохи также. «Добро пожаловать на территорию Российской Федерации!» Вежливо возвестила я и добавила для решетки. «Откройся!» Та, скрипя и скрижища, скрылась в потолке, пропуская молодую семью. Малыш орать передумал, еще в тот момент, как увидел мою гирлянду. А едва молодые люди и нелюдь вошли, детеныш и заявил. «Мама, хочу с тетей ведьмой остаться». Учитывая, что весь вид ребенка намекал на его недавнюю рожденность, я чуть не упала. «Хримшар, тетя ведьма занята», вместо оторопевшей матери ответил отец. У нее тяжелая ответственная работа, и в отличие от нас, она не обязана выслушивать твои гениальные идеи. «А чего это?» — возмутился младенец. «Потому что тетя-ведьма не в садике работает», — прорычал отец. «Молодая мамочка, несколько виновато глянув на меня, сказала, «Простите, мы уже уходим. Вернемся утром». И вот тут... Сохранявший до того стоическую выдержку, мужчина вдруг взревел. «Час! Ты мне обещала час, твою мать!» «Ха-ха!» — издевательски прокомментировал младенец. «Я хочу к маме!» — яростно воскликнула девушка. «Я соскучилась! Я домой хочу! И оливье, и студень, и...» «Хорошо!» — утром с каменным лицом сказал парень. Просиявшая моментально Светлана Гархаршцец подскочила к нему, радостно чмокнула в щечку и умчалась к двери. Несчастный демон, перехватив рюкзак поудобнее, мрачно простонал. «Убейте меня». «Извините, это не входит в мои служебные обязанности», — виновато ответила я. «Парень, а на вид ему и тридцати не было», Страдальчески вздохнул, поправил волосы так, что они мгновенно приобрели ухоженный вид, стали короче и потемнели. Дернул за воротник спортивного вида неприметную серую куртку, и та превратилась в дорогущий строгий деловой костюм. И, достав уже не из рюкзака, а из элегантной кожаной сумки iPhone, помахал мне рукой на прощание и открыл приложение «Яндекс.Такси». Когда за ними закрылась дверь, я все еще стояла, открыв рот, и так, пока челюсть не заныла. И тут в камине снова громыхнуло. Я медленно повернулась и увидела семью. Папа, мама и маленький сверток, который выдал агу. Вот именно это агу и всколыхнуло все мои подозрения». Я мгновенно сделала первое фото, взмахнув рукой, открыла первую решетку, а едва семья подошла ко второй, произнесла. «Добрый день! Вы находитесь на таможенном пункте Российской Федерации. Назовите ваше имя и цель прибытия». Очаровательная пухленькая блондинка томно взглянула на своего супруга, и вот уже он произнес. «Семья Дарговиц. Цель прибытия — отдых на новогоднем празднестве». И тот детеныш взвыл. Он заорал так, как не орут даже сто котов в начале марта. Это было нечто среднее между сиреной, криком младенца и кошачьим воем. Что-то жуткое и совершенно невыносимое. Что-то, от чего уши закладывало и глаза слезились. «Устал очень, ему спать пора» перекрикивая ор младенца, сказала мамаша, «Мы уже пойдем, да? Да сейчас! Документы предъявите!» — крикнула я, отправляя фото в базу. И дитё взвыло раз в десять громче. Первым моим порывом было открыть решетку и выдворить это семейство прочь из квартиры, а вторым... Я вдруг подумала, а с чего это, если ребёнку спать пора, они тут прибыли на новогодние празднества?» Простите, занося время их прибытия в книгу, уже еще раз, с какой целью вы прибыли? Уа! -а -а -а надрывался, по ходу, потомок Витаса. А давайте мы уже пойдем, вопила мамаша. Новогодние гуляния, орал демон. Сарущим детем?» — Удивленно и вовсе даже негромко спросила я. Младенец заткнулся в тот же момент. Парочка удивленно переглянулась. И тут в открытом на нойте экселовском файле, в добавленной неизвестной кем-то графе, появилась «Низшие демоны. Цель прибытия — питание человеческим мясом. Впускать на территорию Земли запрещено». «Ох, ничего себе! К Каннибалы!» — потрясенно прошептала я. «Людоеды! Прошу не путать!» — заявил переставший орать младенец, после чего скорбно добавил. «Да чего необразованные ведьмы пошли? Милочка, каннибализм — это пожирание себе подобных, и это мерзко. А мы — благородные людоеды! Видите разницу? Так, банда, пошли, попытаемся через другие врата пройти. С этим Царбером не договоримся». И они развернулись и ушли. Решетка за ними захлопнулась. Я рухнула на стол, а после, не выдержав, взяла и ответила на сообщение, в котором Эльвира молодец. И я написала вполне логичное. «Добрый вечер. А нельзя сразу предупреждать, кого можно пускать, а кого нельзя?» Я была возмущена, правда. «Это ведь могли только что и меня сожрать, и половину населения дома» как я понимаю». Ответ пришел после некоторой паузы и содержал в себе следующее. «Агент Эльвира, вы хорошо себя чувствуете?» «Для девушки, которую только что могли сожрать благородные каннибалы, простите, людоеды, просто замечательно». Язвительно ответила я. Но это было первым порывом. Второй уже имел деловой оттенок, и я вежливо попросила». «Не могли бы вы прислать мне полный список алчущих закусить человеченькой? Пожалуйста». В ответ напряженное молчание. А может, недоумённое. Не знаю, никогда не была спецом в молчании. Наш преподаватель однажды молчал-молчал, как мне показалось, весьма многозначительно. А оказалось, мужик просто заснул во время моего доклада. А мы-то все думали, что держит драматическую паузу. Даже восторгались ее протяженностью, пока храп не раздался. И тут раздалось...